Глава 28. Ничего не останется от нас. Нам останемся, может быть, только мы. Любовь во время зимы. Мельница. Ратиславия, Лисицкое княжество. Дальше идти было нельзя. Западнее стоял Яролог, а севернее только Золотоборск. Они потеряли на южной границе два города, которые защищали столицу от степей. Если войско степняков разобьет ополчение, ничто уже не защитит Золотоборск. Ополчение разбилось по частям, обосновалось в деревнях и селах вокруг Лисицка, ожидая весны. В одно из поселений прибыл Вячка с отрядом скринорцев, ранее там расположился Горыня. Дядька встретил его хмуро, молча, только пробормотал. Да зарит, создатель твой путь. И прошел в длинную избу старосты. Пришлось идти за ним. Чичак фыркнула недовольно, Попыталась что-то сказать о дерзости горыни, Но вячка сердито гаркнул. «Тихо!» Служанки вздрогнули, ахнули. Чичак даже бровью не повела. «Слушался бы ты меня, И сидел бы теперь во дворце. Мне там никогда не было места». Он поправил отцовский меч на поясе. Не власть государя ему подарил родитель, Не мудрость правителя и справедливость судьи, А силу воина. Он всегда относился к вячка иначе, Чем к старшим братьям, Точно наперед знал судьбу. Значит, такова воля создателя. Но Горыня был с ним не согласен. Дверь закрылась за ними, Все вышли, даже слуги. Остались только Вячка, Горыня и Чичак. «Глупый мальчишка!» — воскликнул тут же дядька. «Я обо всем договорился. Нашел тебе союзников». «Кого?» Вячка не смотрел на Горыню. Сел за стол, принялся очистить меч. «Чародеев!» — и дружину золотоборскую подговорил. «И все?» Дядька открыл рот. «Здоровый мужик...» седовласый, морщинистый, смотрел на него, как удивленный ребенок. «Этого мало, ты знаешь. Этого достаточно, чтобы пошатнуть власть Гутрун. Но не удержать. По-твоему, мало крови пролилось?» Горыня замолчал, и в тишине пронзительно громко затопала каблуками чичак, пройдясь от стены к стене. Она остановилась у закопченной печи, брезгливо коснулась ее пальчиком. «Ты прав, славный горыня!» — холодно сказала она. «Но мой муж глуп и не понимает ничего. Вячка вздохнул. Ему хотелось остаться одному, лишь бы больше не слышать ни Чичак, ни горыни, никогда больше. «Я принял решение. Губить своего племянника я не буду, а пока он жив — «Мне не видать престола!» Чичак цокнула языком. «Даже не думай!» Пригрозил ей Вячка. «Даже не думай! Я запрещаю тебе! Ты моя жена! Ты обязана меня слушаться!» Глаза ее полыхнули гневом, она бы выбежала прочь, да вряд ли желала теперь попасться на глаза людям. Чичак села в самом углу на краешек лавки, скрестила руки на груди и отвернулась, чтобы даже не видеть его. «Прости, Горыня, но ни ты, ни я для власти, видимо, не рождены. Ты сын князя, это я из простых, но ты-то ты, а я сын твоей сестры!» Усмехнулся горько Вячка. Ровним мы с тобой. А быть воеводой для таких, как мы, большая честь». «Ох, мальчишка неразумный!» «Воспитывали тебя, воспитывали, а все без толку!» Воскликнул Горыня и ушел, громко хлопнув дверью. Стало тихо. Вячка сам себя уговаривал и самому себе лгал безбожно. Сколько бы раз он не повторял эти слова, только сильнее росла в нем обида. Всю жизнь ему обещали княжение, пусть не столь славное, как у братьев, но достойная сына великого князя. А лишили всего, даже величания княжичем. Вячка знал, что значит расти среди людей, желавших тебе смерти за одно твое происхождение. Но мальчишка, его племянник, не заслужил такой ненависти. Зазвенели бубенцы. «Прости!» Он вскинул голову, рядом стояла чичак, Уголки губ были опущены, длинные косы свисали на грудь. Она положила руку ему на плечо, присела рядом, развернула к себе. «Я хочу быть тебе хорошая жена, но я еще хочу быть княгиня. Остального тебе недостаточно — семьи, детей, безопасности». Она помотала головой. Пальцы ее пробежали по застежкам его одежды вниз к руке. Чечак коснулась перстня на руке Вячка, обвела рубиновый камешек. «Сестры всегда смеятся надо мной от того, что я дочь рабыня». Она скривила губы, темные глаза смотрели в сторону. К ним сватались ханы, все знатные, и богатые, а ко мне купцы, Ну их отец прогонять. Он говорит, я слишком хороша для них. Она улыбнулась печально, как только заговорила о Хане Барджеле. «Говорить, я его любимая дочь, самая умная и красивая». Она посмотрела на Вячка искоса, хитро, заносчиво, и он невольно улыбнулся. «Ты самая красивая», — подтвердил он. Чичак кивнула, соглашаясь. «А потом появился ты, княжич, молодой, ладный». К сестры часто старики сватаются, таких, как ты, не было. Она оглядела супруга довольно, как товар на базаре. И сестры себе локти поели. Покусали, поправил Вячка, но Чичак не обратила на это никакого внимания. Я им сказать, что стану великая княгиня. Они меня ненавидеть за это. Вячка тихо засмеялся. «А теперь я никто, как и раньше», — улыбка слетела с лица Чичак, — «и ты никто. Я старший княжеский воевода. Это мало. Это было глупостью, детской прихотью, но Вячка сам не понял, как начал утешать ее. «Я сделаю тебя счастливой. Куда счастливее, чем когда-либо была любая, даже самая богатая княгиня. Счастливее всех твоих сестер». «У нас все будет, все, что ты пожелаешь, и золото, и жемчуга, и платья, и украшения, и ковры!» Вдруг добавила Чичак, хитро щурясь. «И ковры!» — прошептал Ячка. «И служанки, и шелка, и богатый дом, самый большой в столице, больше княжеского дворца?» Он заглянул ей в глаза, пораженные наглостью, и заметил, что она улыбалась. Из груди вырвался смех. Вячка схватила ее в объятия, и впервые за седьмицу Чичак позволила себя поцеловать, и вдруг сорвалась с места, бросилась в угол. «Это что, веревки?» Удивленно успел воскликнуть Вячка. «Именно! Не вырывайся!» Лукаво улыбаясь, попросила Чичак. «Зачем тебе веревки?» «Подними руки!» Настойчивее попросила она. Сопротивляться жене у Вячка не получилось. А на рассвете, когда Вячка покидал постель, Чичак долго не отпускала его, целовала, целовала. И он поверил, что все у них получится. Он едва нашел в себе силы, чтобы выйти из дома. Холод остудил тело, стряхнул негу и слабость. Было еще темно, Вячка шепотом велел холопу сбегать на конюшню и оседлать коня. Остался на крыльце. Один огляделся. Деревня дремала, кутаясь в снега и морозную дымку. Вячка стянул шапку, взъерошил кудри. В голове было легко, спокойно, как никогда прежде. Кажется, впервые за всю свою жизнь он понял, чего на самом деле желал — ради чего и ради кого он жил. Впервые он покидал дом с легким сердцем. Он вернется, и его будет ждать Чичак. Он выиграет эту войну, и все будет мирно. Темно-синие сумерки бродили по деревенской улице. В избах еще не горел свет, и даже птицы спали. Он с крыльца увидел, как издалека по дороге холоп вел его коня. Осенив себя... Священным знамением Вячка оглянулся на закрытую дверь, улыбнулся, представив спящую чичак, и спустился по ступеням, направился к калитке. «Огонек!» — тихий голос окликнул его из-за угла. Вячка побледнел. Он обернулся, больше всего на свете желая, чтобы это оказалось дурным сном, и попятился к забору, ударился спиной. «Это я! Не бойся!» Она была белая, безжизненная и почти сливалась с тенями, бродившими по деревне в предрассветное время. Белая, серая, мертвая, нездешняя. «Как ты тут оказалась!» Вячка с трудом разлепил пересохшие губы. «Я пришла к тебе». Она сделала робкий шаг, и тут же вскинула руки, заметив его испуг. «Не бойся, это же я, Катша!» «Я узнал твой истинный облик. Что случилось?» «С нежданной мне пришлось распрощаться. Ее слишком многие знали, а новое лицо у меня отобрала лесная ведьма. Она говорила тонким обиженным голоском, но мне все равно не нравилось то лицо. Оно было скучное. Я найду такое, чтобы понравилось тебе. Что бы ты хотел? Ничего. Он беспокойно оглянулся. Холоп с конем подходили все ближе. Тебе надо уходить. Тебя не должны увидеть. Я знаю, тебе надо уезжать. Но я тебя дождусь. Улыбнулась Катша, оголяя такие же белые, как ее глаза зубы. Короткие седые волосы торчали из-под платка. Она покрутила головой, и вдруг в два прыжка оказалась рядом, схватила его за воротник. — Дай мне поцеловать тебя на прощание. Я так скучала. — Нет! — он вырвался из ее рук. — Нет! — прошептал он испуганно. — Я женат. — Но это же не по-настоящему! — Бесцветные глаза смотрели с надеждой. Такой жуткой, такой отчаянной. Тебя заставили. Она тебе не нужна. Она чужая и... не такая. Тебе нужна я. «Я женат», — повторил Вячка. «Зачем ты пришла? Ты хочешь платы за службу? Тебя». Катша склонила голову на бок, распахнула рот точно разгадывая сложную загадку. «Я всегда хотела тебя», — пропела она. «Зачем мне плата? Я хочу тебя». «Катша!» — выговорить ее имя оказалось сложно, но оно заставило ведьму улыбнуться. «Я женат и верен своей клятве». «Но ты же не любишь ее», — помотала ведьма головой. «Она тебе не нужна». Моя жена нужна и мне, и моему государству. Она — залог мира между Ротиславией и Дузукаланом. Пожалуйста. Он сделал шаг в сторону, стараясь быть как можно дальше от нее. Пойми, я теперь женат. Между нами все кончено. Но ты все еще можешь служить княжеству. Сюда придут другие чародеи. Они помогут тебе». «Мне нужен ты!» — точно избалованный ребенок плаксиво повторила Катша. «Зачем мне какие-то чародеи? Они примут тебя к себе. Ты не понимаешь, только ты можешь мне помочь». «Что?» «Мне предрекли, что я стану княгиней, твоей женой. Мой народ погибает. О чем ты говоришь?» В глазах Кадша бушевала ледяная буря. Она говорила быстро, жалобно, но в то же время требовательно. Точно все было решено наперед. «Ты не понимаешь? Мой народ заперт в пещерах. Ему нужен дом, и только я могу им помочь. Рядом с тобой. Мое место рядом с тобой. Прекрати!» Он сорвался на крик. Вячка оглянулся и увидел, что холоп их тоже заметил. Он остановился в шагах в двадцати и наблюдал. «Ты должна сейчас уходить. Скоро рассвет. Это опасно!» Вдруг вспомнил Вячка. «Солнце может тебя убить. Уходи, пожалуйста. Я вернусь где-то через седьмицу, и мы поговорим». Медленно она попятилась к стене хлева, растерянная, обиженная. «Через седьмицу?» переспросила она. «Через седьмицу», — пообещал Вячка. Раздался стук копыт, На повороте показались три всадника верхом на лошадях. Вячка оглянулся, но Катша уже пропала, и он всей душой пожелал, чтобы она также исчезла из его жизни. Вместе с горыней они сели верхом и отправились на юг. С ними стрела и не баба, больше никого. Это было как в старые времена, только их небольшой отряд на путанных лесных дорогах. Там, где прошли раньше разведчики, теперь они изучали пути и забредали дальше, изучали округу, только обходили стороной Лисицк. Сходил снег, чернела земля, и на ней вокруг погибшего Лисицка до сих пор лежали мертвые тела людей и зверей. Мало кто из живых решался ступить на землю рядом с ними. Несколько лет Вячка провел в дороге, Учился выслеживать и заметать за собой следы, обманывать в бою и устраивать засады. И теперь они с товарищами задумывали новые ловушки. Уже побольше, пострашнее. Не для одинокого Татя, не для шайки, а для целого войска. Изредка их находил гонец из княжеской ставки, приносил вести от чародеев или княгини Гутрун. Чичак не писала — Вячка подозревал, что она сама не умела писать протиславски, а попросить кого-нибудь помочь стеснялась, поэтому он мог лишь гадать, как проводила она свои дни и о чем думала. Но вернуться их заставило послание, которое принес не гонец, а сова. Поутру она приземлилась прямо у их лагеря, к лапе птицы была привязана берестяная грамота. Воевода... «Мы покидаем лес. Жди, Милош!» Они вернулись на ставку спустя почти две седмицы, когда месяц Березень был на исходе. Сошел снег, дороги развезло, лошади вязли копытами в грязи, Вячка и все остальные часто шли пешком, чтобы животным стало легче. К концу пути и люди, и лошади выбились из сил. Вячка распрощался со стрелой и бабой, Они завернули к длинной избе, в которой разместились дружинники. Следующим стоял дом Горыни. Там его уже встречал хозяин с горилкой, хлебом и солью. Оставалось только гадать, откуда он заранее узнал об их возвращении. Дом, в котором поселился Вячка с женой, стоял посреди деревни, и дальше он пошел один. Вячка продрог до костей, желудок был пуст, И думать получалось только о постели и еде. А во дворе собрались люди. Вячка не успел зайти за ворота, как заметил хозяина дома с хозяйкой, служанок Чечак, своих дружинников, да еще с десяток незнакомых людей. Они кричали на перебой, ругались и не сразу заметили Вячка. А когда один из дружинников обратил на него внимание, окликнул остальных, то все вдруг замолчали. «Что стряслось?» — спросил он устало. Никто не ответил, только служанки вдруг зарыдали на разные голоса, запричитали на родном наречии, и Вячка поморщился от шума. «Так что случилось? Важное что?» Раз за разом он оббегал взглядом взволнованные лица собравшихся, а они смотрели на него испуганными глазами и молчали. «Что стряслось?» — прикрикнул Вячка и только тогда заметил, что одной только чичак не было во дворе. Из толпы вышел староста. «Это, княжич, воевода, то есть жена твоя. Чичак, мы не знаем, как так вышло. Где она?» Служанки виновато переглядывались, руками закрывали себе рты. «Где чичак?» — повторил Вячка. «Где Чичак?» Все вокруг молчали. В глазах потемнело. Один вопрос, один только вопрос вырывался у него раз за разом. «Где Чичак?» «Госпожа пропала. Мы ее с рассветной службы ищем». Вячка бросился в избу, заметался по ней, точно мог найти Чичак в одном из сундуков с нарядами, выбежал обратно на улицу и кинулся в конюшню. Ее любимая лошадь стояла на месте, начищенная, сухая. Чичак не могла уехать без нее. Не могла. Но она не ушла бы далеко пешком. Уставшая лошадь Вячка захрипела возмущенно, когда он снова вскочил в седло, но ее было больше не жаль. Он объехал всю деревню, поднял дружину на ноги, и по лесу замелькали огни, когда люди с пламениками отправились на поиски. Вячка вернулся к избе, где жила все эти дни Чичак. Служанки рыдали по ней, как по мёртвой. И вдруг весть! Кто-то нашел накосник на опушке. Вячка снова погнал лошадь к лесу, и там долго не мог найти того, кто обнаружил накосник. «Здесь, Вячка, здесь!» — закричал стрела, завидев его. Он спешился, Побежал к другу со всех ног, выхватил украшение. — Да, точно, похожими подвязывала косы чичак. — Это ее? — спросил стрела. — Не уверен, — прошептал Вячка. — Я не помню точно. Служанкам надо показать, они должны разбираться в ее побрякушках. Дорога назад показалась бесконечной. Сумерки сгустились такие плотные, густые что нельзя было разобрать дорогу дальше трёх сажений. Лошадь шла, спотыкаясь, и Вячка больше не гнал ее. Знал, что животное держалось из последних сил. Скоро он спешился, повел лошадь за узду по полю напрямую к деревне. Он ушел без надежды, без ярости, без боли. Он не гадал, что случилось с Чичак. И кого было за это винить? Внутри стало пусто, вокруг было серо. Неизвестность, серость, пустота затягивали. И пусть никто еще не нашел Чичак ни живую, ни мертвую, но Вячка откуда-то знал удивительно ясно, что больше никогда ее не увидит. И еще он знал, что она могла сделать его целым, а он ее счастливой если бы у них была такая возможность. Во дворе его никто не встретил, а внутри горел огонек, и женщины визжали, будто их убивали. Вячка отпустил коня, поспешил внутрь. Посреди клети стояла Чичак. Она улыбалась, а служанки кружили вокруг, обнимали, целовали руки, восхваляли. Вячка замер на пороге, не в силах пошевелиться. Живая, невредимая. Украшения на ее одежде и в волосах сверкали, отражая свет свечей. чечака сама точно светилась изнутри, улыбалась так радостно, так широко, как никогда прежде. «Вячка!» — воскликнула она, а он так и не смог сдвинуться с места. Чичак сама подскочила к нему, кинулась в объятие, крошечная, легкая, как перышко. Она обняла его за шею и вдруг горячо поцеловала. Служанки ахнули, пораженные ее бесстыдством. Вячка обнял жену, прижал к себе, уткнулся носом в шею. — Ты жива? — Да, — пропел ласково Чичак. — Я жива и снова с тобой. Руками Вячка сжал ее так крепко, что испугался, что сломает. Резкий запах ударил в ноздри. От волос Чичак пахло кровью. «Что с тобой случилось?» Он поднял голову, заглянул ей в глаза, и сердце сжалось от тревоги. «Ничего, я просто гуляла!» Улыбнулась она беззаботно, взяла руку Вячка в свою Щекой поластилась, как кошка. Жемчужная нить на ее рукаве была порвана. На запястье остался свежий синяк. — Забыла о времени. Я же не знала, что ты сегодня вернешься. — Ну, что ты такой смурной? Нечто было неправильным, чужим. Вячка перевел взгляд на шушукающихся служанок и вдруг разозлился. — Пошли прочь! «Как можно было вообще потерять свою госпожу, бестолковые курицы!» Женщины вряд ли поняли хоть слово, но вылетели из избы стрелой. Громко хлопнула дверь. Вячка выпустил жену из объятий, отошел в сторону, попытался развязать узел на шубе, но тот запутался, и он дернул его снова, и еще раз, и еще. «Я так скучала, Вячка!» — произнесла нежно она. — Все время думала о тебе. Он взмок. По спине и лицу его потек пот. Завязка у самого горла никак не поддавалась. Она обошла Вячка стороной. На лице ее была дурацкая улыбка. Глупая. — Знаю, ты не хочешь, чтобы я была твоей женой. — С чего ты взяла? Вячка впился в нее глазами. Она растерялась. Я чужачка? Тебя заставили на мне жениться. Верно, у тебя были другие женщины здесь, на твоей родине. Те, которых ты любишь на самом деле. Но я смогу заставить тебя забыть о них. Я стану для тебя единственной. Ее голос, он звучал иначе, так знакомо, Этот мелодичный, звонкий, точно ручей голос. Она замолчала, ожидая его слов. Овячка молчал и дергал изо всех сил проклятую завязку. — Я ничего на свете не хочу, только быть с тобой. Хочу, чтобы ты был счастлив. Он с силой дернул завязку, оторвал с куском меха, бросил на пол и скорее снял тяжелую шубу. Его колотило от холода. Он не мог заставить себя посмотреть на жену. Он не мог вынести звука ее голоса. Что ты с ней сделала? Прорычал он. Девушка замерла. О чем ты, Вячка? Что ты сделала с Чичак? Дверь распахнулась с грохотом. На пороге стояли не баба со стрелой. Вячка, там! Стрела запнулся на полуслове, заметив женщину. Чичак, нашлась твоя суженная Вячка! Слава Создателю! Он не улыбался, не насмехался, как обычно. Брови его хмурились. Слава Создателю, что все хорошо. Повторил он, развернулся и поспешно вышел из дома. Не баба оглянулся на друга, но остался на пороге. Вячка! Сказал он. Только что прискакал гонец. На южных границах видели степняков. Каган с войском в трех днях пути отсюда. Поторопил бы ты, чародеев. Вячка стоял ни жив, ни мертв. В голове было пусто, тихо, оглушительно. Только сердце стучало так громко, как глумило в бубен. «Эй!» Небаба потряс его за плечо. «Что скажешь?» Воевода поднял на него глаза. «Собирайте совет», — велел он. «Сейчас всех позовем», — тут же сказал Небаба. «Я сейчас, мигом». «Нет», — отрезал Вячка, — «не здесь. Пусть все идут к горыни. там совет проведем». Он поднял с пола шубу. «Я могу пойти с тобой, Вячка?» — спросила жена. Он не ответил. «Разреши мне пойти». Жалобно проговорила женщина. Вячка вышел в сене, Следом за ним последовал баба. «Вячка, поговори со мной!» Она выскочила в отчаянии в сене, Но княжич даже не обернулся. Он уехал из ставки тем же утром, Не дожидаясь чародеев. Он был готов к бою. Великий лес. Как быстро менялся лес! Ветер развеял пепел, Черный снег обратился в воду, и она утекла под корни трав и деревьев, наполнила их живительной влагой. К источнику вернулись птицы, и Дара могла слушать их трели, когда оставалась одна. За перелеском в лагере было шумно, затух костер, чародеи собирались уходить, а она должна была остаться навсегда. Дара заключила договор, И сама тем договором стала. «Не придешь попрощаться?» Она даже не повернулась. Молча Дара сняла варежку, Коснулась воды. Озеро наполнялось медленно, по капле. Всю седмицу в лесу Дара наблюдала, Как по чуть-чуть оно становилось шире, И лес вокруг оживал, Напиваясь силой из источника. Все, что Дара чуть не погубила, возвращалась к жизни, тоже благодаря ей. — Все хотели бы тебя видеть, — продолжил Милыш. Ты их старшая сова. Когда мы вернемся, лес сделает их всех стражами. Ты будешь главной из нас. Ему было неприятно это признавать. Дара знала наверняка. Она пожала плечами. — Зачем говорить пустые разговоры? Все равно я остаюсь, в бою вам не помогу. Мысль эта, одна единственная ее утешала. Не придется идти на войну, где снова смерть и боль, где страх и кровь. Она останется в лесу, исцелит раны, которые нанесла. Ты бы пригодилась там куда больше. Дара оглянулась и нахмурилась при виде милыша. Ожог на его лице побледнел, зарубцевался благодаря чарам, но остался все таким же уродливым, как и вначале. Нельзя оживить то, что мертво, как и нельзя разгладить шрамы, когда упущено время. ж заметил ее внимательный взгляд, уставился в ответ прямо, не моргая. Струсила, смирилась. Я была с Ярополком все время, пока он готовился к войне. Я собиралась пойти с ним, но теперь я не могу. Лес меня не отпустит. «А ты спрашивала?» Дара надела варежку, сжимая замёрзшие пальцы. «Я знаю ответ наперед: Лес не отпустит меня, пока не получит то, что желает. Тебе его жалко?» Она отвернулась, скрывая смятение. Я? Я останусь с ним, здесь, в лесу. И когда вернутся чародеи, ей уже не будет так одиноко. Может, он меня отпустит, когда я исполню договор. Но и тогда навсегда я его не оставлю. Просто стану свободнее. Милош собрался уходить, когда она, наконец, на него посмотрела. Удар ком встал в горле. Что сказать? Ты вернешься? Он улыбнулся. Зеленые глаза горели так же ярко, как и раньше. Думаешь, я доверю тебе совиную башню? Это моя затея, а не твоя. Даже не надейся, что станешь тут одна всем управлять. Я все-таки старшая сова. Милош помотал головой, тихо смеясь. Светлые волосы упали ему на лоб. Он прикусил губу, Посмотрел на Дару задумчиво, Пристально, И вдруг сделал шаг назад. «Прощай, лесная ведьма!» Сказал он и развернулся, Пошел прочь от золотого озера, Пошел так быстро, Словно сам не верил, что вернется. «Возвращайся!» Хотела крикнуть Дара, но прошептала едва слышно и сама испугалась своего жалобного голоса, своего дрогнувшего сердца. Чародеи покидали великий лес. Хозяин проложил им тропу до границы. Дара осталась, слушая, как стихал гул голосов за деревьями. Долго она просидела у воды, так долго, что кожей и костями всем своим существом Прочувствовала одиночество. Она осталась одна в безлюдном лесу. Вокруг были только звери и духи, но даже они держались стороной от лесной ведьмы. Дара прошла к деревьям, коснулась ствола сосны и решила все-таки попробовать. «Пропусти меня к мельнице!» Зашумели кроны деревьев, перешептываясь с ветром. Дара вскинула голову, разглядывая верхушки сосен. Не теперь. Лес пока ее не отпустит. Дара останется, как и обещала. Она принесет жертву, которой не желала, чтобы лес продолжал жить, чтобы так же шумел и пел, приветствуя весну, чтобы журчали ручьи, чтобы несли свои воды к реке, по полям мимо мельницы, на самой опушке великого леса и дальше, к шумному городу, чтобы зажили раны, чтобы жизнь продолжалась, а зиме всегда приходила на смену весна. И после, когда будет уплачен долг, Дара придумает, как дальше жить».